Глава 32 На дне пахнущего сыростью оврага среди поздней летней зелени стояли Дуглас, Том и Чарли. В неподвижном воздухе комары устроили прихотливые танцы под собственный истошный писк. «Все свалили!» — проговорил Том. Дуглас присел на валун и снял ботинки. «Бабах, ты убит!» — полголоса сказал Том. «Эх, если бы так, лучше бы я был убит!» — вырвалось у Дуга. Том спросил. «А что, война окончена? Можно свертывать знамя?» «Какое еще знамя?» «Обыкновенное». «Валяй, свертывай. Только я не уверен, что война окончена раз и навсегда. Просто она перешла в другую стадию. Надо бы разобраться, как это случилось». Чарли заметил. «А чего тут разбираться? Ты же самолично поднес торт врагу. Где это видано?» «Тра-та-та!» — напевал Том. Он притворялся, будто свертывает большое полотнище в теплом и пустом неподвижном воздухе. Лучи уходящего солнца скользили по его фигурке, вытянувшейся в торжественной позе у тихого ручья. «Тра-та-та! Тра-та-та!» — тянул он. «Капитуляция!» — по щеке скатилась слезинка. «Замолчишь ты или нет?» — не выдержал Дуглас. «Хватит!» Дуглас, Том и Чарли выбрались из оврага и побрелись сквозь расчерченный и расфасованный город, проспектами, улицами и переулками среди плотно населенных, сверкающих огнями высоток тюрем, по строгим тротуарам и бескомпромиссным переулкам, а окраина осталась далеко-далеко, как будто море разом отхлынуло от берега их жизни, которую предстояло влочить в этом городишке еще лет сорок, отворяя и запирая двери, поднимая и опуская шторы а зеленый лужок теперь казался далеким и чужим. При взгляде на Тома Дугласу померещилось, что брат растет с каждой минутой. У него засосало под ложечкой, на ум пришла вкуснейшая домашняя еда, а перед глазами возникла Лиссабелл, которая, задув свечи, преспокойно спалила 14 прожитых лет. Необыкновенно привлекательная, нарядная, красивая. Почему-то вспомнился и одиночка душегуб. Вот уж кто одинок так одинок, никем не любим, да еще и сгинул неведомо куда. У дома Чарли Дуглас остановился, чувствуя, что между ними пробежала черная кошка. «Разрешите откланяться», — сказал Чарли. «Увидимся к ночи на тусовке с дурехами девчонками под носом у привидений». «Ага, до встречи, Чарли». «Пока, Чарли», — сказал Том. «Да, кстати», — спохватился Чарли, оборачиваясь к приятелям, точно вспомнил что-то важное. «Я вот что хотел сказать. У меня есть дальний родственник, 25 лет». Прикатил сегодня на Бьюике, да не один, а с женой. Дамочка из себя, хоть куда, симпатичная. И я все утро думал, может, и упираться не стоит, когда враги станут тащить меня к 25 годам. 25, достойный пожилой возраст. Если не запретят мне рассекать на Бьюике с красоткой-женышкой, так я на них зла держать не буду. А дальше, не не, -ни. чтобы никаких детей. Пойдут дети, спеши, пропало. Нет, мне бы шикарную тачку да красивую подружку. И на озеро купаться. Эх. Так можно хоть 30 лет кайфовать. Вот бы 30 лет прожить 25-летним, а там хоть трава не расти. Что ж, надо подумать, выдавил Дуглас. Вот я приду домой и прямо сейчас подумаю, сказал Чарли. А войну-то когда продолжим? Не понял Том. Дуглас и Чарли переглянулись. Черт, даже не знаю. Стушевался Дуг. Завтра или на той неделе, или через месяц. Ну, как-то так. Отступать поздно, заявил Том. Никто и не думает отступать, заверил Чарли. Выберем время и повоюем, согласен, дук? А как же, само собой. Подправим стратегию, определим боевые задачи, без этого никуда, сказал Чарли. Зря ты раскиестом. будет тебе война. Обещайте. Со слезами на глазах вскричал Том. Вот тебе крест, слово чести. Тогда ладно. У Тома дрожали губы. Тут со свистом налетел холодный ветер. Да и то сказать, на смену позднему лету пришла ранняя осень. «Дело ясное!» – застенчиво улыбнулся Чарли, из-под поглядывая на Дуга. «Прощай, лето! Не иначе!» «Это точно! Мы времени даром не теряли!» «Да уж! Но я не понял!» – сказал Том. «Кто победил-то?» Чарли с Дугласом уставились на младшего. «Кто победил?» «Не глупи, Том!» Погрузившись в молчание, Дуглас некоторое время изучал небо, а потом пронзил взглядом соратников. «Откуда я знаю? Либо мы, либо они!» Чарли почесал за ухом. «Все при своих! Первая война за всю историю человечества, когда все при своих!» «Уж не знаю, как это вышло. Ну, пока!» Он шагнул на тротуар и пересек полисадник, отворил дверь, помахал. И был таков. «Вот и Чарли отвалил!» — подытожил Дуглас. «Ну, вообще тоска!» — выговорил Том. «В каком смысле?» «Сам не знаю. Крутится в голове тоскливая песня, вот и все. Не вздумай запеть!» Нет, я молчу. А хочешь знать почему? Я для себя решил. Почему? Потому что пломбирный рожок быстро кончается. Что ты несешь? Пломбирного рожка надолго не хватает. Только лизнул верхушку, глядишь, остался один вафельный хвостик. На каникулах побежал купаться, не успел нырнуть, уже пора вылезать опять в школу. От того и тоска берет. Это как посмотреть, сказал Дук. Прикинь, сколько еще ждет впереди. «Будет тебе и миллион рожков, и 10 миллиардов яблочных пирогов, и сотни летних каникул. Кусай, глотай, ныряй, только поспевай. Вот бы, размечтался Том, добыть такой здоровенный пломбирный рожок, чтобы объедаться им всю жизнь от пуза и не доесть. Представляешь, таких рожков не делают». «Или вот еще, размечтался Том, чтобы у летних каникул не наступал последний день». Или чтобы на утренниках показывали только фильмы с Баком Джонсом, как он скачет верхом, палит из револьвера, а индейцы валятся, точно пустые бутылки. Покажи мне хоть что-нибудь хорошее, чему не приходит конец, и у меня на радости крыша съедет. В кино прямо реветь охота, когда на экране всплывает конец фильма. А фильм-то был с Джеком Хокси или Кеном Мейнардом. Или вот еще. Лопаешь попкорн, а в пакете остается одна единственная кукурузинка. «Укомонись», — сказал Дук. «Нечего себя накручивать. Ты, главное, внуши себе. Черт побери! Будут еще десять тысяч утренников, и очень скоро!» «Пришли! Чего мы такого сегодня сделали, за что полагается на хлобучко? «Да вроде ничего. Тогда вперед!» И они, входя в дом, не применули хлопнуть дверью.